давно забытый им торжественный и прекрасный запах первого причастия. Он закрыл глаза и вспомнил мать, которая после того, как он вступил в нацистскую партию, смотрела на него отчужденно и горестно. «Вся наша семья была верна церкви», — говорила она, а ты примкнул к тем, кто поверил в нового Бога, отверг Бога истинного. Я бы простила Гитлеру его дурной немецкий язык, его невоспитанность и напыщенный истеризм Эдмунд. Но я не могу простить ему арестов тех служителей Христа, которые отказались стать пророками Адольфа. Вейзенмайер пытался объяснять матери, что это все временно и приходяще. Он говорил, что это издержки молодого движения, которое, несмотря на аресты священников, не отринута Ватиканом. Он пытался убедить ее, что высказывание нацистов против Христа необходимо, чтобы сплотить нацию вокруг нового мессии, вокруг великого фюрера думающего не обо всех землянах, но лишь о несчастных немцах. «Так нельзя», — ответила тогда мать, — «нельзя желать блага одним за счет страданий других, Эдмунд. Это никому и никогда не принесет успеха. Ты стал на путь порока и зла, и я не даю тебе моего материнского благословения». Отец Алоиз приглашает вас, — тихо сказал юноша, и Вейзенмайер вздрогнув, услыхав его голос, потому что молодой священник вошел неслышно и стоял в дверях в черной своей сутане, как знамение давно ушедшего детства и невозвратимой юности, когда не было для него большего счастья, чем пойти с мутти в храм рано утром и сладостно внимать органу, и слушать гулкие слова в торжественно высоком зале, стены которого так надежно защищают от всех мирских обид и страхов. — Здравствуйте, отец Алоис, — сказал Вейзенмайер, — я благодарен вам за то, что вы… — Садитесь! — перебил Степинаца. Нет-нет, в это кресло. Оно для гостей и не так жестко, как остальные. Лицо Степинаца было продолговатым, моложавым аскетичным, и его серые глаза оказались на этом лице чужими, так они были живы и быстры, несмотря на их кажущуюся холодность. Степинац по складу характера был мирянином. Поначалу сам тяготил его, в детстве он мечтал о карьере военного. В Ватикане о нем чаще говорили, как о политике и дипломате, считая над человеком по своей духовной структуре светским. Полемист, актер, оратор, он рвался к активной деятельности И его умение подстраиваться к собеседнику, а если он имел дело с человеком, непонятным ему, навязывать свою манеру общения, сказалось Ватикану недостатком, принижавшим дух мирской суетой. «Отец Алоис, я пришел к вам, движимый одним лишь жила, так не бывает». Снова перебил его степенат. Единичность желания — удел апостолов и святых. Вы человек мира. Вам свойственны неохватность и множественность в желаниях, помыслах, проектах. Моя мать хотела, чтобы я стал служителем церкви.